— А как насчет Анжелики Робертс? Напряжение с его лица спало. — Есть? — Отлично. Он ухмыльнулся. — Анжелика, минутку, передаю трубку. Я сгорал от желания отомстить ей за то, что, сверх всего прочего, она еще оскорбила меня этим именем. Анжелика? Привет, Бил. Голос ее так быстро вернул человеческий облик ее абстрактному призраку, что меня это просто поразило. Знаешь, что случилось с Джимми? Спросил я. Что с Джимми? Ты не читала газет? Газеты? Я носа не высовывал из комнаты. А что должно было попасть в газеты? Он мертв. Сегодня ночью его нашли в квартире убитого, застреленного. Слышно было, как у нее перехватило дыхание. Наступила долгая напряженная тишина наконец голосом таким слабым что я едва слышал выдохнула ах нет нет это невозможно возможно кто это сделал кто его убил это не наша забота бил где ты — Мне можно приехать к тебе? — Нет, — сказал я. — У меня назначена встреча с тестем. Но оставайся в отеле. — Ладно. — Что бы ни произошло, никуда не выходи. Оставайся в отеле. После обеда, как только смогу, буду там. Хорошо. — Если явится детектив... Некий лейтенант Трент, ради бога, как-нибудь увернись от него. Детектив? Ну да, конечно. Понимаю. Оставайся в отеле. Ничего не предпринимай. Ни с кем не говори, пока я за тобой не приеду. Положил трубку. А теперь мне нужно к старику. «Чем я могу тебе помочь, Билл?» «Полагаешь, еще что-то можно сделать?» «Ну, ты же что-то придумаешь». «Я? Ну, конечно». Его ласковое приветливое лицо, пожалуй, единственное на свете, которому я в тот миг мог доверять, озабоченно смотрел на меня. Тут еще одно, Билл. Я помню о твоей жене. Я знаю, это все ерунда. Что произошло у тебя с Анжеликой? Во всем Манхэттене не найдется мужчина, который не фликтовал бы время от времени. Тут тебя не в чем упрекнуть. Но подумай об Бетти. Женщины воспринимают все иначе, чем мы, особенно женщины вроде Бетти. Узнай она о вчерашней ночи. Если вдруг Эллен все выложит, для нее это будет ужасным ударом. Разумеется. Вдруг он запнулся. Черт побери, что я тебе рассказываю о твоей собственной жене? Положил руку мне на плечо. «Не волнуйся, дружище, что-нибудь придумаешь. Теперь беги себе к старику и изображай достойного, способного вице-президента». Проводил меня к лифту. Когда я входил в него, вновь похлопал меня по плечу. «Заходи». В нашем фонде ты всегда найдешь распростертые материнские объятия